цитализация маршрута, его фактическая достоверность, документальность. Вопрос фикциональности документальности текста о путешествии является одним из основных при его изучении в рамках литературоведческого подхода. Как замечает Шерман, документация всегда играла важную роль в путешествии как в жанре, особенно в зарубежных предприятиях. В маркетинговом подходе достоверность информации в тексте о путешествии также является важным вопросом. На её основе формируется имидж территории. В случае наличия в PR-медиатексте недостоверных сведений, дестинация может получить репутационный ущерб. При этом очевидно, что в текстах имиджевой рекламы больше внимания уделяется положительным сторонам территории, инвестиционным преимуществам, туристическому потенциалу и прочее. Как отмечает лингвокультуролог Гмызиным, идеологический контекст позволяет понять, что предметы и события не сами по себе обладают естественным значением, а благодаря социально-идеологическим факторам, связанным с такими категориями, как этничность, религия, социальная принадлежность, Конструируемые автором авторами медиатексты, насыщенные культурными кодами реальность таким образом позиционируется как объективная, однако при этом часто подаётся аудитории через личное восприятие. Кембл утверждает, что текст о путешествии в целом предлагает себя как истинный, как представление неизменной реальности. По мысли Кокера, Одна из сильных сторон описания путешествий, одна из причин, почему оно привлекает столько внимания, заключается в том, что в нём невозможна фикция, оно предназначено для записи фактов. Однако в литературных путешествиях, как отмечает Форсдик, понятие документальности замещается формальной реалистичностью, стремлением автора преодолеть чувство неполноценности реального пути им совершённого. Таким образом, наличие документальности При описании маршрута является отличительной чертой трева мне текста в сравнении с travelogam, которые обнаруживают больше конкретики только при рассказе истории, произошедшей с автором, пережитой им. Рецкина относит тревавые тексты к неким аналогам научно-путешествию. В них главным объектом представления являются иные страны, взятые сами по себе, вне происходящих в них актуальных политических событий и процессов. Стоит отметить, что политическая ситуация в тюрой стране является одним из главных составляющих слотонарод, которые репрезентируются в рамках общего фрейма другой страны. Существуют тексты о путешествии, прежде всего проблемно-политические и этнографические, авторы которых затруднены в перемещении и ознакомлении с окружающей действительностью. В этом случае часто используется авторский вымысел. В тревом и тексте также допустим незначительный отход от документальности но только в той степени, в которой он не влияет на реализацию организаторской функции и не лишает текст эмпирического отчёта о путешествии, претензий на объективность и нейтральность. Необходимость представления фактической информации в втором медиатексте приводит к высокому или очень высокому уровню лексической плотности, то есть высоким значением отношения самостоятельных полнозначных слов к общему числу слов.